Глава 9. Утром я проснулась в одиночестве. Из кухни не пахло кофе, по коридору никто не бродил, не шумела вода в душе, и даже стиральная машинка молчала. Я медленно встала, зачем-то обошла квартиру, потрогала пустой тренажер, аккуратно свернутое постельное на диване и вмятину на подушке, а потом ринулась в ванную: умываться и смывать несколько соленых капель это же просто случайность. Не могла я вот так вдруг привязаться к незнакомому, пусть и симпатичному парню. А где же знакомство с семьей, долгие прогулки, частые встречи, визиты на территорию и посиделки в кафе? А вдруг он храпит, разбрасывает носки или не протирает за собой стол после завтрака? Холодная вода помогла поставить голову на место. Был фей и сплыл. Вернулся в свою прекрасную сказку. А у меня новый трудовой день и начать его лучше с завтрака. В холодильнике нашлась пачка творога, мед и груша. Смешав все в одной чашке, я плотно позавтракала, запила успокоительным травяным чаем и решительно открыла ноут. Почему-то работа не шла, чего-то не хватало в воздухе или в моей квартире. Помучившись пару часов, я вышла на прогулку. Утром в парке было еще довольно тихо, так что я энергично обошла все аллеи, покормила голубей, покачалась на качели скамейки и уже собиралась уходить, когда вдруг ожил чат, и разбудила его алка. Наша первая красавица держала в руках Тест на беременность с двумя полосками. После секундной паузы девчонки завалили подругу сообщениями. Что? Как? Когда успела? И главный вопрос – от кого? Все мы знали, что Алки хронически не везет с мужчинами. Она так красива, что нормальные парни думали что-то вроде «Она красотка и у нее наверняка кто-то есть». А вот всякие отморозки цеплялись по принципу «не даст, так хоть по лапаю. В итоге подруга долгое время шарахалась от всех представителей мужского пола углубившись в карьеру. «Все ответы только тогда, когда соберемся вместе», – написала Алка, и мы подвисли. Настя в Швейцарии наслаждается передышкой с шефом. Милена плотно занята продажей барахла из квартиры по обмену. Она, кстати, уже похвасталась тем, что они таки оформили сделку, просто обменяв дом на квартиру. И теперь она довольная и счастливая занималась ремонтом собственной жилплощади, Осторожно написав нам, что денег с распродажи точно хватит на ее любимый минималистичный стиль – новую плитку и обои. Катю, ее крепкий и сладкий, увез знакомиться с родителями и все еще не привез обратно. Мы волновались, но наша Валькирия присылала милые фото и уверяла, что у нее все хорошо. Алиска умчалась в поход, потому как внезапно получила первый за три года отпуск. Ульяна загремела в больницу с радикулитом и осторожно намекала в чате, что ее лечит очень симпатичный доктор с красивыми руками. Дашка, единственная среди нас мама двоих детей, собирала близнецов в школу и присылала в чат ценники на детскую одежду и обувь, опрокинутые ее мальчишками стойки с пиджаками и куртками, и чуть пореже – две мордашки, перепачканные мороженым. Лада умчалась на очередную конференцию по биофизике и присылала то селфи со светилами науки, то странно светящиеся пробирки и чашки Петри. Эльку родители утащили в Казань, знакомить с потенциальным женихом, с которым она, оказывается, была помолвлена с колыбели. А Полина заперлась в своей студии и высылала в чат один смайлик в сутки, давая понять, что все еще жива. Кира же пропадала в суде. Ее муж упорно сопротивлялся ее горячему желанию стать свободной женщиной. И ведь Алка была в курсе и активно помогала подруге выйти из кабального брака без финансовых потерь. «Алла!» – написала я. «Имей совесть, мы ведь умрем от любопытства». «Ничего не знаю», – ответила наша загадочная. «Пока все вместе не соберемся, ничего не скажу». Мы стонали, кричали, рычали, но все было напрасно. Алла была неумолима. Когда страсти в чате поутихли, я поняла, что провела в парке больше двух часов. За это время собрались тучки и начал накрапывать мелкий дождь. Убрав телефон в карман, я поплелась домой, размышляя о том, что за ноут в таком состоянии садится бесполезно. Слишком много разнообразных и ярких эмоций. Тут и радость за Алку, и беспокойство за Киру, и волнение за Элько. А еще тяжелым камнем на сердце лежал уход фея. Когда я успела к нему привязаться? Почему он чувствует меня, словно провел рядом пол жизни? И как я сама поняла, что его обидел мой резкий уход в спальню? Дойдя до дома, я медленно поднялась на этаж. Открыла дверь и поняла, что нужен душ. А потом горячий суп. И громкая музыка в наушниках. Раненое сердце все это не вылечит, но настроение поднимет. Тем более дождь за окном разошелся, и приоткрытые окна дышали прохладой.